ездил в Санкт-Петербург, искал там следы первой масонской ложи, основанной чуть ли не самим императором Петром Великим. Стать членом братства вольных каменщиков казалось леонардо увлекательным приключением, достойным его незаурядной натуры. Однако ему не удалось обнаружить современные масонские ложи и установить с ними связь. Масонская символика —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 Не скрою, мы сделали запрос по ассоциации арт-дилеров по другим магазинам. И оказалось, в некоторые из них на протяжении года поступали совершенно уникальные изделия XVI века. Думаю, они из одного источника. Кстати, мы выдаем экспертный сертификат на проданную вещь. «Где я могу получить более полную информацию?» — настаивал вайтовский Консультант отрицательно покачал головой. «Боюсь, ее нет».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 На дополнительных сведениях о том, откуда взялся ковчежец и другие раритеты, упросил только дать ему электронный адрес бывшего владельца. Ну, ладно, это не секрет, пошел ему навстречу консультант, ведь, скорее всего, почтовый ящик принадлежит посреднику. В тот же день Войтовский написал короткое послание, назвавшись «Пилигримом», отправил по заветному адресу. Через неделю, когда он уже отчаялся...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 — Я тут, пока тебя не было, перечитала гору литературы. Ева нам ращила лоб. В такие минуты она становилась похожа на строгую учительницу. — А Малохи, между прочим. Раз в зеленой роще вышла осечка, следует заняться этим Букиным. Других ниточек я не вижу. Малох и Алая Маска могут быть связаны. И вот почему. — Она взяла с табуретки толстую книгу.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 или Ваал, как называли его карфагеняне, правил бы миром. Вячеслав молча рассматривал картинку штурма римскими воинами древнего города, пытаясь проследить ход мысли Евы. «Римляне питали к карфагену стойкое отвращение, непреодолимую ненависть», вслух прочитала она, «как завоеватели они впитывали в себя элементы многих культур, но только не этой. Культ финикийского молоха,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 жуткие извращения ритуальная проституция чувственность и разврат неистовствующие полубезумные толпы реки крови смрад горящего человеческого мяса которые пытались заглушить дымом курений и прочие гнусности оказались не по зубам далеко ни мягкосердечным римлянам карфагенские ритуалы самый дух этой цивилизации которая ни много ниало претендовала во главе со своими богами на мировое господство